Глава девятая. Подозрительная находка заставляет задуматься. Анаис Моран. «Виктор Петрович, как успехи?» Поинтересовалась я у пекаря, стоило мне подойти к печи. «Народу на производстве, уж простите мне, и иномирные словечки. И в самом деле прибавилось, и я надеялась, что мы справимся и не потеряем в доходе. Герцог не показался мне простачком, готовым отсыпать монетки за любую продукцию. А ведь помимо него у нас были еще клиенты». «А пойдёмте-ка, она испотапована, что я вам покажу». Хитрый пекарь подхватил меня под локоток и отвёл в сторону ото всех. К окну, рядом с которым стоял длинный стол, заставленный выпечкой. «Ой!» — выдохнул я, узнав шарлотку. Только теперь яблоки в ней располагались не хаотично, как я привыкла, да и проще, а узорно. Вдобавок пахло корицей, ванилином, а ещё чуточку лимоном. Мой восторг мужчине понравился, и он предложил мне попробовать выпечку прямо на месте — Отказываться не стала и не пожалела. «Хороший рецепт вы привезли из Академии. Жаль, не сообщали о нём раньше. Вот бы ваш батюшка порадовался». «Действительно жаль», — согласилась я. Но тут же добавила в оправдание Анаис. Я узнала его поздно. Но зато, глядя на ваш труд, подумала про лимонный пирог. Попробовала как-то раз, и он тоже впечатлил. «Вы слышали о таком?» «А то. Но рецептов может быть множество. Ваш-то какой!» Глаза Виктора Петровича блеснули в предвкушении. Мужчина не сомневался, что я, как истинная Маран, должна была запоминать самое важное и нести все в копилку семейного занятия. Бабуля часто пекла мне лимонник, и я с радостью поделилась своими знаниями с хорошим собеседником. Расстались мы довольны и друг другом. Я отправилась в кабинет при пекарне, а Виктор Петрович принялся проверять работу своих подопечных. Сегодня я решила просмотреть все папки с договорами и выбрать те, что пора переложить в архив или вскоре обновить. А ещё было несколько подборок с записками, но даты на них не слишком старые, всего-то полгода. Их я тоже решила сверить с приходом и расходом. Стоило изучить каждую бумажку, любую мелочь. Но меня физически не хватало на все надобности. Мать у Анаис умерла давно, а отец так и не женился. Он души не чаял в единственной дочери. А уж были ли у него любовницы, эти знания у меня отсутствовали. Копаться и выспрашивать слуг о папеньке, я считала ниже своего достоинства. Прошло и прошло. Любимое дело — Потап, Маран, нил И на другое менять не собирался. Мужчина оставил дочери отличное наследство, и я, как вынужденная преемница, просто не могла его потерять. Неожиданная находка в рабочем столе озадачила. Между страницами справочника, действующих магазинов и лавок Нарвиля, а также всяческих организаций, я наткнулась на странное письмо. Оно было коротким, но я была уверена, — писала его женщина — «Господин маран прошу вас уделить мне немного времени. Это крайне важно. Буду ждать вас завтра у реки. И, пожалуйста, не говорите никому о нашей встрече. Прошу, уничтожьте письмо. Вы отлично знаете того, кого я опасаюсь». «Не слишком понятно. Но важную мысль я всё-таки выцепила. Свидание у реки. Роковая встреча?» «Месяц назад Потапа Морана нашли на берегу. У него случился инфаркт. Но так уж вышло, что поблизости никого не оказалось». Возница был отпущен сразу. И это у городской-то набережной, где обычно прогуливается множество народа? Совпадение? Не знаю. Но всякое бывает. В моём прогрессивном мире летальные случаи всё ещё случаются и от аппендицита. И надо ж тому было произойти, что после находки я расстроилась. Заметила только, что письмо от незнакомки было брошено небрежно, словно владельца пекарни отвлекли, а потом и не до того стало. До самого вечера я не выходила из кабинета и разбирала папки с заявлениями, расписками и пометками от самого отца Анаис. Опомнилась только, когда Данька, племянник Виктора Петровича, постучал в дверь. «Что?» — встрепенулась я сдержала стон. Спина затекла, а шея так и вовсе стала деревянная. Не девица о поле деятельности для массажиста. «Анаис Потаповна, дядька наказал, чтобы я вас в это время домой отправил. Спасибо. Ты сегодня тут работаешь без надзора?» так доверили мне и товарищу моему за присмотреть», — с гордостью поделился Даниил. «У меня ведь и документ имеется специальный. Вообще-то я была немногим старше парня, но так уж выстроилось наше общение. Я знаю, Дань, и верю, что у вас всё получится, иначе бы Виктор Петрович сам тут присутствовал или кого-то из давних помощников оставил». Мы попрощались. Я пожелала парням добра, после чего отправилась домой. Работа рядом с жильём не всегда удачный шаг. Но в своём случае я это оценила с положительной стороны. Минута — и ты стоишь уже у собственных ворот. Выскочившую навстречу горничную отпустила, сказав, что и сама в силах разогреть поздний ужин. Затем отправилась к себе. Просажика вспомнила не сразу, видимо, замоталась с бумагами за день. А когда вошла в комнату, кот уже сидел на подоконнике и поджидал меня. «Явилась», — пропищал Пушистик. «Угу. А я тебя ждал». В голосе Мелкого мне послышался упрёк. Соскучился. Даже приятно стало. Я торопилась, как могла. Вяло оправдалась и повертела головой, решаясь, чего начать. Двинулась к шкафу и достала домашний халат. Затем повернулась к сажику и многозначительно уставилась на него. «Я же кот!» — пискляво напомнил наглец, но отвернуться даже не попробовал. Спорить не стало и сразу направилась в ванную. Переоделась очень быстро, а когда вышла, мелкий меня уже ждал. «Я на кухню. Ты со мной?» «Нет, но я хочу тебе кое-что показать. Сюрприз!» Как-то подозрительнее хитро прозвучало. Сосед Палмер перекинул нам дохлую крысу. «Что?» «Ты поймал? Фу, гадость! Даже не пытался!» «Значит, это месть Палмера!» Сделала я вполне логичное заключение. Усталость как рукой сняло, и даже появилась уже пропавшая бодрость. «Так и есть, но ты не беспокойся. Я пометил ему занавески в спальне. Пусть хоть всю ночь наслаждается!» Ужинать сразу расхотелось, а план созрел моментально. Жаловаться на соседа Норвуду или Доброву? Ну уж нет. «Идём, покажешь этот сюрприз», — скомандовала я, и первая двинулась на улицу. Прелесть позднего вечера. Солнце светит уже не так ярко, а я ещё и одета в длинный зелёный халат. Не девушка, а замаскированный под кустик Мститель. «Вот она», — едва слышно пискнул Сажек, и первый бросился к сюрпризу от Палмера. Серая хвостатая гадость словно нарочно лежала и ждала только меня. «Залезай на забор, будешь контролировать. Наша цель — фонтан», — прошептала я. Сорвала два пучка травы, но этого мне показалось мало. Пришлось воспользоваться носовым платком. Сначала присыпала хвост грызуна зеленью, а сверху накинула тряпку. Брр, какая пакость! Но отступать в этом деле было нельзя. «Правее еще немного», — подсказал кот. Я размахнулась. «Шмяк!» Крыса треснулась о забор. «Бывает», — виновато прошептала я. «Бросок снизу у меня получался сам собой». На этот раз пришлось постараться, сосредоточиться, добавить ускорение магии, и со второй попытки дохлая крыса улетела к соседу. Звук упавшего в воду тельца очень порадовал. «Попали», — сообщил кот и спрыгнул с забора. Довольные мы уничтожили все улики и покинули место мести. Как-то, само собой, я вспомнила про и дракона но так и не решила, кто бы из них по достоинству оценил мой поступок. Думаю, Димитр бы посмеялся, а вот насчёт герцога сомневаюсь. Этот дракон был для меня непонятным, хотя днём вёл себя очень даже прилично. Я сделала всего несколько шагов и остановилась. «Что?» — пискнул кот. «Зачем я брала эту тварь за хвост, скажи мне, пожалуйста?» От воспоминаний меня передёрнуло. Ещё и платочек пришлось сжечь. Я могла бы перекинуть крысу магией. «Ты просто голодная хозяйка!» А если живот пустой, то мысли меньше, ещё и не такое забывать начнёшь. Пора подкрепиться, — авторитетно заявил кот. Спорить со специалистом по еде не стала. Несмотря на то, что провела достаточно времени в пекарне, кроме кусочка шарлотки я ничего не ела. В дом мы с котом вошли, как ни в чём не бывало. Проходя мимо одного из окон, услышала приглушённый смех. Неужели слуги за нами следили? Ну и пусть. Мало ли кому и что померещится в вечернем саду. Сразу отправилась мыть руки и даже сделала это дважды. Только после этого пошла на ужин. Кот же всё время семенил рядом, как сопровождающий. Коридор, по которому я шла, был увешан семейными портретами, и на одном из них красовался Потап маран Крепкий интересный мужчина с сединой на висках выглядел очень даже благородно. Сразу вспомнилась подозрительная записка, которую я оставила лежать в столе в пекарне. «И кто мог сочинить такое послание?» Любовница, просто знакомая или кто-то третий. Завистников у успешных людей всегда много. Но кто мог желать смерти владельцу пекарни? И перешла ли опасность на меня? Вопросов было много, а ответов — ни одного. Наверное, будет лучше отдать находку Димитру Доброву. Он страж, а значит, по своему роду деятельности, должен заниматься расследованием. Завтра так и поступлю. Ещё и заявление напишу по всей форме, чтобы придать делу ускорение. Подумала про Рейнарда Норвуда, а потом отмахнулась. «Дракону есть чем заняться. К тому же это сегодня он заглянул ко мне один. А если бы с той компанией, которая была с ним на проезжей части? Нет уж. Кони и драконы отдельно, а я по своему делу обращусь к Димитру».